Глава 20. Весь понедельник лил дождь. Он дотерпел до того времени, когда я накануне вечером вернулся домой, а потом хлынул, и под его звуки я проснулся утром. Я решил не выходить из отеля вообще. Когда я только снял свой номер, на первом этаже располагалось кафе, но оно закрылось несколько лет назад. С тех пор... Помещение использовалось для различных целей, а последний арендатор торговал в нем женской одеждой. Позвонив в утреннюю звезду, я заказал себе обильный завтрак. Паренек, доставивший заказ, выглядел, как попавшая в водосток крыса. Я позавтракал, взялся за телефон и провисел на нем целый день. Я делал звонок за звонком, а когда я ни с кем не разговаривал, дожидался соединения или ответного звонка то смотрел в окно, стараясь сообразить, чей еще номер мне следует набрать. У меня ушло много времени на поиски следов компании Multicircle Productions, предыдущего владельца квартиры Хольцмана. Далеко не сразу удалось установить, что зарегистрирована фирма на Каймановых островах, а это значило одно – ее дела покрывала густая вуаль, пробиться сквозь которую нечего было и мечтать. Управляющая жилым комплексом, тоже почти ничего о мультисеркл не знала. Она никогда не встречалась ни с одним человеком, который представлял бы эту компанию, как не была знакома с тем или с теми, кто занимал квартиру до переезда туда Хольцмана. У нее создалось впечатление, что Хольцманы вообще стали первыми, кто реально там поселился, но она могла ошибаться. Она вообще не принимала никакого участия в продаже или сдаче квартир. После постройки здания у него был специальный агент, занимавшийся этими вопросами, и одно время он даже использовал одну из пустующих квартир под свой офис. Но с тех пор, как все жилье оказалось распродано, агент перебрался в другое место. Она, вероятно, могла бы для меня найти фамилию агента и его новый телефон, хотя не было гарантий что он еще действовал. «Мне нужна подробная информация?» — участливо спросила она. Номер действительно успел устареть, но, зная название организации, найти их постоянные номера мне не составило труда по справочной. Сложности же возникли, когда я попытался разыскать в этом агентстве по торговле недвижимостью хоть кого-то, кто располагал бы данными о здании на углу 57-й улицы и Десятое виню. Человек, продававший роскошные квартиры в той высотке, в агентстве больше не работал. «Но я все-таки найду ту женщину, которая способна вам помочь», — успокоил меня бодрый молодой человек. «Оставайтесь на линии, хорошо?» Я подождал, и он действительно снабдил меня именем и номером телефона. Я набрал его, попросил соединить меня с Кэрри Фогель, снова подождал несколько минут после чего мне было сказано воспользоваться еще одной комбинацией цифр. Когда я, наконец, добрался до Кэри Фогель, у нее оказался точно такой же бодрый и жизнерадостный голос, как и у того мужчины, который посоветовал переговорить с ней. Видимо, это было одним из главных требований их профессии. Да, она живо помнила интересовавшее меня здание. Еще бы, она сама прожила в нем полтора года. Мы, как цыгане, объяснила она. Все, кого судьба привела в эту сферу деятельности. Жизнь сумасшедшая, и далеко не каждый выдержит напряжение. Ты получаешь для продажи жилой дом, а потом сама выбираешь для себя квартиру. Таково естественное, но важное преимущество иметь бесплатную крышу над головой. Но это означает необходимость торчать там круглые сутки, чтобы быть готовой принять потенциальных покупателей в любое время дня и ночи. Кроме того, Босс рекомендует тебе выбрать одну из лучших квартир дома и обставить ее по последнему писку моды, потому что так начинается психологическая атака на клиента. Надо, чтобы ему самому сразу же захотелось жить так же. Поэтому ты берешь на прокат самую дорогую мебель, развешиваешь по стенам ценное произведение искусства, а раз в неделю к тебе присылают целую бригаду уборщиков. И вас бы удивило, как часто в моей практике Я проводила человека по всему зданию, а заканчивалось все заявлением. Я готов купить квартиру в этом доме, но только вашу. Что поделаешь, ты подписываешь договор продажи и освобождаешь помещение. В здании, где жили хольцманы, она успела сменить пять квартир, три из которых находились на одной вертикали с их жильем, и все были куплены уже после того, как она успела немного к ним привыкнуть. Название компании Multisircle Productions она хорошо помнила, как и саму квартиру. Уж не знаю, что там было запоминать, поскольку сама она в ней не жила, а помещение выглядело совершенно идентично квартирам, расположенным и выше, и ниже него. Но в конце концов я абсолютно не разбирался в подобных делах. А она действительно вспомнила все до мелочей. Осматривать квартиру. Явился мужчина, показавшийся ей иностранцем, но европейцем или латиноамериканцем этого она сказать не могла. Он был высок, строен, темноволос, но едва ли вымолвил за все время хотя бы слово. Она поторопилась завершить с ним сделку, даже не показав всех имевшихся квартир, потому что в его присутствии она нервничала. К интуиции же следовало прислушиваться потому что работа считалась не самой безопасной, по крайней мере, для молодых женщин. Мужчины часто начинали отпускать сначала комплименты, а потом делать двусмысленные предложения. Это досаждало, но приходилось терпеть. Хуже, когда от слов они переходили к действиям, случались даже изнасилования. Потому что все складывалось в пользу насильников. Ты была одна, в своей собственной квартире и сама демонстрировала кровать в спальне, словно нарочно подсказывала этим свиньям идею. Здание стояло наполовину пустым, и никто не услышал бы твоих криков и зовов о помощи. Впрочем, их не услышали бы в любом случае, потому что те бы славились квартиры в дорогих новостройках, почти полной звукоизоляцией. Чем не еще один плюс для потенциального насильника? Само ей пока везло в этом смысле, но она знала и менее удачливых коллег. Тот мужчина поговорил с ней под конец, сдержанно и негромко, внимательно осмотрев квартиру. Но ничего не произошло, он даже не похвалил ее фигуру, а когда удалился, она сразу поняла, что никогда больше его не увидит. Так и вышло, она с ним уже не встречалась, после этого ей приходилось иметь дело только с его адвокатом, Тот точно был латиноамериканского происхождения. Нет, говорил без акцента, зато имел испанскую фамилию. Она ее, к сожалению, не запомнила. Гарсия? Родригес? Что-то очень распространенное к югу от США. Вот и все, что запало в память. Фамилии покупателя она не помнила тоже. И ей почему-то казалось, что она ее никогда и не слышала. Иначе бы точно знала. Из Европы он. Или из Латинской Америки. Верно же? По фамилии легко догадаться. Но покупатель фигурировал под корпоративным названием ⁇ Productions, хотя она понятия не имела, чем компания занимается. В доходном доме купить квартиру может любой. Это в кооперативе тебе приходится являться на собрание будущих жильцов и убеждать их, что ты человек достойный, который не станет устраивать шумных ночных вечеринок и вообще не причинит соседям никакого беспокойства. Причем собрание имело право отвергнуть твою кандидатуру простым голосованием, под любым предлогом или даже без всякой причины вообще. Там ты подвергался дискриминации, которая была недопустима по закону для частного подрядчика или продавца. Кстати, был случай, когда один кооператив в Иссайде отказал в членстве самому Ричарду Никсону, представляете, что тут скажешь после этого? А в доме, где квартиры находятся в собственности жильцов, все иначе. При желании и наличии достаточной суммы на чековой книжке, ты мог купить себе жилье, а соседи не смели и слова сказать, чтобы помешать тебе. Став владельцем квартиры, ты имел право сдавать ее, что во многих кооперативах не разрешается. Вот почему дорогие апартаменты в домах класса люкс были столь популярны у иностранцев которые хотели надежно вложить деньги в Соединенных Штатах. Причем такого рода покупатели, в свою очередь, нравились продавцам недвижимости, поскольку не были слишком требовательны к финансовым условиям сделки и не настаивали на включение в договор пункта, где продажа считалась состоявшейся только после получения ими банковской суды на ипотеку. Обычно они выписывали чеки и оплачивали полную стоимость сразу, как и поступил покупатель квартиры, интересовавший меня. Она хорошо запомнила именно тот случай, потому что никто не явился завершать формальности. Даже юрист мультисеркл, он прислал чек с посыльным, вот и все. Спохватившись, Кэрри Фогель вдруг задалась вопросом, а хотя бы с адвокатом она встречалась лично. Они несколько раз разговаривали по телефону, и в воображении он рисовался ей похожим на лейтенанта, из сериала «Полиция Майами. Отдел нравов». Но виделись ли они? Цену на квартиру она назвать уже не могла, но ей ничего не стоило примерно прикинуть ее. У всех квартир в башне она была разная, чем выше, тем дороже. А на том этаже, дайте подумать, 320 тысяч долларов, да, где-то так, плюс-минус 10 или 15 тысяч. Поверьте, оценка очень близка к реальной и, вероятно, треть этих денег стоили только виды из окон сами по себе. Они просто потрясающие. Она ничего не имела тогда против, если приходилось лишний час ждать обещавшего приехать потенциального покупателя, который задерживался. Сиди и любуйся, время пролетало незаметно. Поэтому ей нравилось жить там, хотя, если быть до конца откровенной, район оставлял желать лучшего. Ей он внушал опасения особенно поначалу, но постепенно она к нему привыкла, и он стал казаться вполне приличным. Через дорогу находится первоклассный ресторан, рассказывала она. Владелец Джимми Армстронг, и он всем известен по имени хозяина. Снаружи не производит впечатления, но внутри очень мило, а еда просто для гурманов. Там прекрасно готовят чили, отличный выбор разливного пива. Вы должны непременно заглянуть туда. Пришлось заверить ее, что обязательно как-нибудь там побываю. Я позвонила Лейн. Погода она веяла предчувствие, что ты дома. Еще не так давно меня здесь не было, сказала она. Ходила в оздоровительный центр. Такси, конечно, как назло, не поймать. Но я нацепила тот свой, дешевый полиэтиленовый дождевик и прикрылась зонтом. Разумеется, все равно промокла насквозь, хотя простуда мне не грозит. Ты сам сидишь дома, как я понимаю. И никуда не собираюсь. Правильно. Нет никаких признаков, что ривень скоро закончится. Если бы жила на первом этаже, уже начала бы строить ковчег. Я рассказал ей о том, что узнала мультисеркл. Деньги заграничные, объяснил я. И не существует способа легко установить, откуда они к нам прибыли. Один владелец или целый кагал, тоже сказать невозможно. Покупка квартиры – хорошее вложение денег, надежная защита от инфляции, способ уберечь капитал от политической или экономической нестабильности на родине. Где бы она ни находилась? Хотя в данном случае этот фактор не представляется столь уж значимым. Похоже, они и так уже вывели свои фонды на Каймановы острова и вполне могли держать все деньги на долларовых счетах там. Но покупка квартиры – все равно выгодное дело. Ее можно сдавать. Обычно строго оговаривается минимальный срок аренды. Это тебе не просто отель, хотя есть жилые дома в курортных городах, где минимальный срок они ухитрили снизить всего до трех дней. В Нью-Йорке это обычно месяц или даже дольше. А в здании Хольцмана? Месяц. Но для мультисёркл это не имело значения, ведь квартира не сдавалась. Там вообще никто не жил. Глент с женой. «Стали вообще первыми, кто там поселился?» «Занятно. Как я избегал называть ее по имени?» «А женаты были до того всего неделю. Представляю, как весело они обживались на новом месте!» «Мультисеркл. Заплатила наличными. Продолжал я. Они прислали чек на всю сумму сразу. И что же?» «Не пойму, как они утратили эту собственность?» Подумала о лишении права выкупа по закладной» но оно не могло иметь силы на несуществующую ипотеку. Иногда у корпорации конфискуют имущество, чтобы расплатиться с ее кредиторами, но эта компания была спрятана на кайманах, откуда могли взяться кредиторы. Об этом тебе, вероятно, может рассказать их адвокат. Может, но не расскажет, даже если мне удастся установить его личность, в чем я сомневаюсь. Его фамилия должна значиться в каких-то списках, я попытаюсь разыскать его. Но и в этом случае мне едва ли удастся вытянуть из него необходимую информацию. Мульти-серкл, знаешь, о чем мне напомнило это название? О беге по замкнутому кругу. А колесе внутри другого колеса, сказал я. Но почему они так интересуют тебя? И причина потери ими квартиры? Скажем, если бы я был объектом твоего расследования, тебе тоже необходимо было бы знать, кто жил в моей квартире до меня. Здесь другой случай ответил я, есть что-то странное в Circle Productions, как очень странно выглядит корпорация US Assets Reduction, и видит бог, было что-то странное в самом Хольцмане, а наличие общих странностей предполагает существование некой связи. Вероятно, ты прав. У меня чувство, сказал я, что ответы на все вопросы, где-то прямо под носом, но я никак не распознаю их.